цари славян. Глава 8. Разные сказания о божественном царе Адариане. Как мы теперь понимаем, Христос на страницах светской истории выступает как византийский император Андроник Комнин. Мы не говорим здесь о других его дубликатах, рассыпанных по всему сколигерскому так называемому учебнику. Спрашивается, сохранилось ли воспоминание, быть может смутное, что был царь с таким именем, который был богом. Да, сохранилось. Например, в старых русских полеях есть раздел «Суды Соломона». Воспользуемся полной хронологической полеей. РБН Собрание Погодина, номер 1435. О царе Адариане. После этого начал Соломон говорить боярам своим царям, Был Адариан царь, и он повелел боярам своим звать его богом. Он, собравшись с воинами многими, пошёл и взял Иерусалим. Однако бояре отказались признать царя Адариана богом и заявили: "Если хочешь погибнуть, царь, называйся богом". Таким образом, в воспоминании о том, что был царь по имени Адариан, то есть, скорее всего, Андрей Андронник, который владел Иерусалимом, и для того, чтобы стать Богом, ему пришлось погибнуть, действительно сохранилось. Хотя, конечно, очень смутное. 8.2 Существующие монеты, якобы царей Иродов, несут в себе явную христианскую символику. Воспользуемся изданием «Символы». 62, где приведены прорисовки бронзовых монет, относящихся, по мнению историков, к Палестине эпохи Христа. Комментаторы вычитывают на этих монетах имена царей Ирода Первого Великого, Архилая и Ирода Антипы. Может создаться впечатление, что подобные монеты могут служить надежной опорой для скаллигеровской версии истории, в частности истории Ветхового Завета. Однако обратимся к к самим монетам и посмотрим, что на них написано и нарисовано. Это будет интересно. На рисунке 8.1 представлена якобы бронзовая монета Ирода I Великого 35-го года до нашей эры. На лицевой стороне по кругу идет надпись «Василеус Ироду» или «Василеус Нроду». Поясним, что, во-первых, раньше буква У писалась с сочетанием ОУ. Мы здесь пишем просто У. Во-вторых, в старой кириллице, которой выполнена указанная надпись, буквы И и Н писались практически неотличимо друг от друга. Различить их было трудно не только на монете, но даже и в книгах. Здесь интересно, что иудейский царь назван средневековым греческим титулом Василевс. Кроме того, если букву «Н» читать как «Н», а не как «И», то получается русский текст. Василевс – народу. Или на современном языке – царь народа. Но самое интересное даже не в этом. Переглядимся к изображению, помещенному в центре лицевой стороны монеты, где идет по кругу надпись. Справа мы видим символ в виде буквы «Н». Р с перечеркнутой ножкой. Рисунок 82. Но ведь это известнейшая средневековая анаграмма, обозначающая Рождество Христово. Что же получается, царь Ирод на своих монетах выбивал значок Рождества Христова? Что-то тут не вяжется у коллегировских комментаторов. По нашему мнению, если эта монета не поддельная, то она средневековая, христианская. Посмотрим на вторую монету. Рисунок 8.3. Она названа так. Бронзовая монета Архилая, 4-й год до н.э. Тире 6-й год н.э. На лицевой стороне надпись ИРО или НЕРО, в зависимости от того, как прочитать кириллическое Н. По мнению комментаторов надпись означает ИРОД, но с тем же успехом она может означать НРОД, НЕРОН, НЕРОН герой и рой и тому подобное. Но самое интересное это изображение рядом с надписью. Э мы видим полумесяц перечёркнутый крестом или просто крест, у которого нижняя перекладина изогнута в виде полумесяца. Наверху креста ушко, как на египетских изображениях. Перед нами откровенный христианский крест, а отнюдь не якорь, как пытаются представить дело современные комментаторы. Опять получается, что монета относится к эпохе христианства и не может быть монетой евангельского царя Архилая, наследника Ирода, злейшего противника Христа. Матфея 2:22. Перейдём к третьей монете. Рисунок 84. Её именуют бронзовая монета Ирода Антипы 29 -го года нашей эры. На лицевой стороне дерево а бокам от которого две буквы, имеющие числовое значение. Слева «Л», то есть 30, справа «ЛГ», то есть 33. Сразу же возникает мысль, что изображено крестное древо Христа и обозначен его возраст, хорошо известный из церковного предания. 30 лет крещения и 33 года распятия. Надпись вокруг дерева гласит «Тетрарху Ироду» или «Тетрарху» титрарху народу. На обратной стороне монета венок и написано Тивериас или Тиверилис. Монета тоже явно христианская и принадлежит народному титрарху Тиверию или титрарху Ироду Тиверию. Кстати, дерево на монете похоже на уже обсуждавшийся нами символ Осириса Христа, столб Осириса. Смотрите главу 5. Рисунок 536. Таким образом, все три монеты Ирадов, представленные в источнике 62, оказывается, несут в себе христианскую символику, а следовательно, никак не могут подтвердить колегировскую версию библейской истории. Более того, они её опровергают, если, конечно, это не подделки.